Глава 22 Честно говоря, я полагал, что маменька, как обычно, неправильно поняла информацию, которую лично искала в интернете. Очень хорошо помню, как несколько лет назад мы с ней приехали на бега. Маменька показала охране vip приглашение и, указав на меня, пояснила «этот со мной». Охранник, который стерег дверь с табличкой «Только для ВИП-гостей», вежливо возразил. «Прошу прощения, не могу пропустить, вы приехали». «Да», — перебила парня мама. «Я приехала к друзьям, они устраивают бега. Не намерен обеседовать со швейцаром. Немедленно пригласите самого главного». Вскоре к нам подошел мужчина примерно моего возраста и улыбнулся. «Григорий Павлов». «Ответственный за прием особых гостей. Чем могу помочь?» «Нас не пропускают», — топнула ногой маменька. Григорий посмотрел на приглашение и быстро ответил. «При всем уважении к вам данный документ не является пропуском на наше мероприятие». «Чушь!» — зашипела маменька. «Написано «бега» и на здании вывеска «бега». «Конечно, вы на сто процентов правы», — согласился Павлов. Только у нас ипподром. Лошадки соревнуются, а вас позвали на таракане состязания. Там насекомые выступают, что тоже крайне увлекательно. И для здоровья полезно наблюдать за юркими прусаками». Маменька на секунду опешила, но быстро нашла виноватого. «Вава, ты почему внимательно не изучил приглашение?» Не стоило отвечать, что просил дать его мне, и услышал, хватит из ерунды проблему делать. Сама давно нашла в интернете адрес бегов. Я отреагировал привычно. Виноват. Но сегодня маменька неожиданно указала нужные координаты. Я припарковался около здания с вывеской «Мастерская Ара Лучана». Продажа, прокат карет, любых экипажей, кучера, лошадей и всего нужного не успел я выключить мотор как из небольшого здания выбежала девушка и бросилась к нам добрый день я ваш личный менеджер катя что хотите нужно приехать на дуэль а потом на свадьбу в карете принялась объяснять маменька о, -о, -о, о заломила руки менеджер великолепно стильно модно о, -о, -о, о как романтично у вас уже есть сценарий чего Ледяным тоном переспросила маменька. «Сценарий бракосочетательных мероприятий. От этого зависит дизайн экипажа, окрас животных. Выдама, э персикового возраста. Что у себя в голове нарисовали? Экипаж легковой, одноосный, двухосный, безрессорный, полурессорный, оглобленный, дышловый, дармес фаэтон, ландо, дилижанс». Маменька прищурилась, и я решил спешно вмешаться. «Екатерина, продемонстрируйте нам ассортимент». «Живьем», — добавила маменька. «Прошу сюда», — затороторила менеджер. «Налево, направо, прямо». Мы оказались на площади, где теснились разные экипажи. «Наверное, это образцы», — предположил я. «Следует заказать то, что понравилось, и ждать пару месяцев?» «Нет», — засмеялась Катя. «Забирайте хоть сейчас, разрешите дать вам совет. Карета нужна для постоянного использования или для посещения мероприятия?» «Прибытие на свадьбу», — отозвался я. «И дуэль», — добавила маменька. «О, романтик», — закатила глаза девушка. «В этом случае лучше взять на прокат». Мама начала бродить между рядами, я следовал за ней. Сбоку шагала Екатерина, которая безостановочно что-то говорила. «Вот», — обрадовалась маменька, — «такой. Самый лучший выбор», — изобразила восторг девица. «Кабриолет, два колеса, роскошное сиденье, капюшон на случай дождя, восхитительные золотые украшения». «Из настоящего металла уточнила маменька. «Конечно». С самым честным видом солгала менеджер. У нас только натуральное, работаем с вип-клиентами, других не берем. Сиденье из кожи амурского крапчатого ящера. Под ногами ковер из шкуры алиутского тигра. Я не поленился наклониться и пощупать подстилку. Материал противно скрипел в пальцах. Я невеликий зоолог, но в существовании алиутского тигра усомнился и оказался прав. Коврик состряпали из какой-то синтетики, но данный факт меня порадовал. Неприятно, когда ради производства подстилки убивают тигра. «Если пожелаете, украсим кабриолет живыми цветами», — продолжала Катя. «Любыми на ваш выбор. Пришлю вам на почту варианты оформления». «Хорошо», — милостиво кивнула маменька. «Вот этот нравится, с розовыми колесами». «У вас роскошный вкус!» — снова закатила глаза Екатерина. Безошибочно угадали самый лучший вариант — на табличке «Цена». Я посмотрел на кусок картона и уточнил. «Экипаж нужен на два дня — дуэль и свадьба». «Это стоимость за месяц», — объяснила менеджер. «Можете 30 дней использовать кабриолет, как у нас говорят, в хвост и в гриву. Хоть с утра до утра катайтесь, он ваш». «Мы понимаем, что обеспеченные люди знают цену деньгам, поэтому сообщаю, если стрелялки и гулянка состоятся в один месяц, то сэкономите в два раза». «Математика не мой конек, поэтому уточнил». «В два раза меньше заплатим, чем указано на ценнике?» «Нет», — кокетливо повела глазами Екатерина. «Вам не придется тратиться на второй месяц найма, если все сделаете за 30 дней». Ва -ва. — процедила маменька. — Деньги не волнуют. — А какие у вас лошади? Екатерина прижала ладони к груди. — Лучшие, самые дорогие, человеческие и нечеловеческие, лошадки, пони, собаки, верблюды, слоны, ослы, мустанги, волки — все по вашему желанию. Но позволите дать совет? — Слушаю. Неожиданно заинтересовалась маменька, которая не приемлет ничьих предложений. «Возьмем, к примеру, осликов», — начала Катя. «Если они заортачатся, пиши, пропало. С места не сдвинутся. Слоны громоздкие. Еще сядут на чей-то Бентли по спецзаказу. Бумс, ни водителя, ни тачки». «Не, ну, понятно, что для вас нет проблем оплатить похороны водилы и купить такой же автомобиль в качестве компенсации владельцу. Но осадок-то останется. Лошади обожают срать везде». «Начнете красиво из это выходить, платье шикарное на вас со шлейфом, а твари пук-пук. куча наложили, шлейф в какашки попал. Неинтеллигентно получается, все в дерьме. Про верблюдов и волков вообще молчу. Все нечеловеческие животные способны на любые нечеловеческие поступки. Закажите человеческих лошадей. Челоши». «Это какая порода?» — удивился я. «Замолчи, Вава!» — отрезала маменька. «Тебя не спрашивали. Продолжайте, любезная». «Челоши полностью управляемые!» — понизила голос Катя. «Да, они обойдутся дороже нечеловеческих, зато не насрут, ничего плохого не сделают. Идеальные. Есть белые и темные. В яблоках под зебру. Их можно нарядить, ну, например, во Львов». Оцените шик своего появления. Роскошный, прекрасный кабриолет, украшенный настоящим золотом. В нем на скамейке из кожи натурального амурского крапчатого ящера восседаете вы. В дорогом платье, которое сшито в одном экземпляре. Обувь. Она великолепна. Екатерина прижала руки к груди. Вы молодая, прекрасная, свежая, как роза на кактусе. Аромат самых дорогих духов. А в упряжке четыре белых челоша, четыре разноцветных челоша. Есть челош-единорог. Пришлю вам все варианты на почту. Вы одна такая, в мега-супер-кабриолете. Народ замертво упадет. Подруги от зависти руки до локтей сожрут. Если раньше женщин бесили ваши бриллианты... Вот сейчас на ваши серьги смотрю, от восторга не имею. Понимаю, что в самых лучших драгоценностях днем не ходят. «Представляю, что у вас в сейфах лежит. В чем вечером предстанете, если сейчас в таких каратниках?» Маменька улыбнулась. «А я не мог понять, Екатерина — глупышка, которая на самом деле в восторге от ее вида, или умный, хитрый психолог, который знает, на какие педали у конкретного клиента нажать, чтобы он сделал заказ на самую большую сумму?» И, судя по лицу маменьки, она почти созрела для подобного шага. Я опять кашлянул. Екатерина, все же хочется узнать про челошей. Тупай к машине, рявкнула маменька. Оформлю заказ без тебя, не мешайся под ногами. Мне сегодня-завтра исполнится 30 лет. Вполне способна сама кошелек открыть.